Глава вторая В предрассветных сумерках туман висел над озером. Воздух был пронзительно холоден и влажен, и в этом холоде словно сама Навь пыталась просочиться в кровь живых. Как молчаливые посланцы Нави, из тумана со стороны западного берега к Видимирю скользили лодки — в таком множестве, что, казалось, их рождает сам туман, и их будет становиться все больше, пока не взойдет солнце и не развеет все разом. Одна за одной они подходили к берегу близ Погоста, из них выпрыгивали отнюдь не призраки, а крепкие вооруженные мужчины с лицами диковатыми, изможденными и полными хищной решимости. Шлемы, кольчуги, иной раз пластинчатые греческие доспехи, топоры, копья, мечи в руках. Такое обилие железа усиливало их сходство с выходцами из подземья. Оказавшись на берегу, они вытаскивали лодки, а сами с оружием и щитами в руках расходились вокруг холма, окружая Видимирь. Высадка происходила почти в тишине, только легкий плеск волн, скрип холодного песка под ногами, деревянный стук щитов, а лодочные борта. Ни суеты, ни толкотни. Между собой пришельцы объяснялись знаками не подавая голоса, будто и впрямь были немы, как мертвецы. Их вожди внимательно осматривали погост, оценивали высоту и крутизну холма. Кивая друг к другу на укрепление, Вал и чистокол с боевым ходом ухмылялись. «Да уж, это вам не Гераклея пантийская Эскель и Хамель вдвоем обошли Видимир кругом, высматривая наиболее удобное место для приступа. Пока шла высадка, на боевом ходу появилось движение, раздались крики, пришельцев заметили. «Но ничего, деваться жителям уже некуда». Варягам осталось лишь выбрать ель и приготовить бревно, чтобы сделать порок, высаживать ворота. Привести в лодках такое большое бревно все равно не удалось бы, так что придется пошуметь. Такая ель нашлась прямо на берегу подножия холма. Застучали топоры. — Эй, вы кто такие? — раздался сверху от ворот чей-то изумленный голос. Судя по голосу, кричавший не верил глазам и думал, что разговаривает с Мороком. Говорил он, разумеется, по-славянски, и ответ ему дали, когда к Эскелю подошел Сигурд Валун. Он прожил на Руси лет пять-шесть и понимал славянский. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! — крикнул он вверх, обращаясь к головам в бойницах боевого хода. — Ваш боярин мертв, если вы мирно! «Открывайте ворота! Мы не убиваем людей!» «Кто мертв? Что ты лжешь?» Ведимира разбудили, когда думаешь пастух хотел собирать стадо и выглянул со стены. Теперь уже весь город поднялся, но хотя на пришельцев смотрели две сотни пар глаз, эти люди из тумана, пришедшие на грани ночи и дня, всем казались мороком. Казалось, стоит только подождать восходу солнца, и они исчезнут. Их появление даже не сразу догадались связать с нападением на Забитицы, ради чего и уехал на запад не свет. Так не соответствовало это зрелище ожиданиям. Но самая ужасная неожиданность была еще впереди. «Покажите», — велел Эскель, — «тело не света». Он распорядился взять с собой, и его привезли, завернутое в собственный несвета в плащ. Зная, какого высокого рода был этот человек, эсколь понимал, что его смерть сама может побудить жителей, оставшихся без вождя, сдаться без сопротивления. Тело вынесли из лодки, положили там, где со стены было хорошо видно, и развернули плащ. Некоторое время. Люди на стене его рассматривали, спрашивали у тех, у кого глаза получше, спорили, правда это, или варяги лгут. — Все его люди тоже убиты, — добавил сигурт Валун. Они напали на нас первыми. — Спроси, кто теперь у них главный, — велел Эскель. — Это я, — закричал в ответ Ведемир. Я, мир не Светов сын. Вы, упыри болотный, да как вы смеете? Мой отец — человек знатного рода, сын Олова. Да вам за него! Он перешел на язык Руси, но сам едва понимал, что говорит. Он узнал тело своего отца, но рассудок решительно отказывался верить глазам, в ушах шумело, голова кружилась, бревна боевого хода подрагивали под ногами. Его сильнейшим чувством сейчас было даже не горе, а возмущение. Ничего подобного не должно было случиться, не имело права. йотунава кочерышка! восхищенно присвистнув, Эскель снял шлем. — Эй! — он помахал Ведимиру. — Это ты, Пескун. Вот мы и встретились снова. В тот раз зимой ты так быстро сбежал, что даже не попрощался. Узнаешь меня? Я Эскель Тень. Помнишь, как подстерегал меня за углом у отхожего места, сжимая дровяной топорик и дрожа от страха? Небось, сам тогда лужу надул, пока ждал. — Прах тебя дери! Помню, помню, желтое пятно на снегу, где ты стоял, — под хохот товарищей продолжал Эскель. Уж и избегалась тогда твоя нянька, пока достала тебе сухие порточки. Видимир снова опешил и какое-то время лишь недоверчиво моргал. Нет, это точно страшный сон. Мертвое тело отца и этот белобрысый гад, знакомый по той поездке в Хольмгард две зимы назад. — Да неужто? Опять ты! — в ярости закричал Видимир. — Из какой дыры ты вылез, задергай тебя, волк! «Вижу, ты мне тоже рад!» — Эскель засмеялся с искренним удовольствием. «Боги видели, что мы как-то нехорошо расстались в прошлый раз, вот и помогли нам встретиться снова. Чего вам здесь надо? Чего вы от нас хотите? По какому праву убили моего отца? Я убью тебя, кол тебе в хайло!» В виде трясло от ярости. Смешение старых и новых обид породило такую волну гнева, что темнело в глазах. — Так приди же! — Эскель, держа в одной руке свой шлем, с издевкой распахнул объятие. — Жду тебя здесь. Ты одолеешь, мы уходим и ничего не трогаем. Ты даже получишь мое снаряжение. Это хорошая сделка. Чтобы взять что-то подобное, тебе иначе пришлось бы прогуляться в Грикланд. Я одолею. Вы открываете ворота и сдаете городишко. И мне будет принадлежать все, что принадлежит тебе. Этот город, дом, все добро и твоя жена. Ладно, няньку можешь оставить себе. Видимир ответил только бранью. От ярости он плохо понимал подробности, но уяснил, что тот наглец, которого он уже однажды пытался истребить, вызывает его на новый бой, стоя над телом его в виде мира отца. Месть и немедленно. Вот единственное, о чем он мог сейчас думать. И горе потери, и сама будущая жизнь отодвинулись так далеко, что стали несущественны. До свершения мести — Никакой жизни, никакой иной мысли у него не могло быть. «Ты принимаешь условия!» — крикнул Эскель снизу. «Жди!» Бегом, вернувшись к себе в избу, Ведимир с помощью пары отроков стал одеваться. От возбуждения дрожали руки, но он был так захвачен своей яростью, что даже не боялся, как бы эту дрожь не приняли за признак страха. Мельком он удивился, почему в избе нет Хельги, но только вспомнил, что сам отослал ее куда-то. И хорошо, змей варяжский в ту зиму подбирался к Хельге, и теперь он ее не увидит. Шишку выкуси! Отчасти ожидая, что Ингвар все же вынудит родичей принимать участие в его походах, после той памятной зимы свет и для сына заказал полное снаряжение — варяжский шлем — Кольчугу, несколько щитов с умбонами из железа, а не из березового капа, как иногда делают победности Обучал его обращаться со всем этим Хальдер Ель, русин из Силверволу, бывший воспитатель арнеровых сыновей. Он прожил в Ведимире два года и уехал только после женитьбы молодого ученика. Благодаря ему, видемир мог быть уверен, что умеет все то же, что и его противник — Теперь он не тот отрок, что прятался за углом клети, стиснув в руках дровяной топорик. Теперь он мужчина, внезапно ставший главой городка. И хотя Эскель по-прежнему старше и крупнее, у него все же есть надежда на победу. Вся жизнь в виде мира сосредоточилась для него в ближайшие сотни шагов. Выйти из дома, пересечь площадь, за ворота, к площадке где ждет его тот, кто отнимает у него все. Честь, родичий, городок, названный его именем. Что будет после того, как они обменяются первыми ударами, Ведимир не думал, такое далекое будущее для него не существовало. Нанести врагу этот первый удар — вот все, к чему он сейчас стремился мыслью, духом и телом. Ворота приоткрылись, выпустили его, и тут же затворились снова. Варяги были слишком близко. Жители толпились на боевом ходу с этой стороны. Вокруг ворот мужчины, подальше, откуда хуже видно, женщины и дети. Со стороны поля никого не было. За теми воротами и склонами никто не следил. вздумай варяги использовать этот поединок для отвлечения внимания, они сейчас без труда влезли бы на стены, и никто бы не заметил. Видимир никогда еще не подвергался осаде. Никто здесь не имел опыта ратных дел, а распоряжаться, пока боярский сын готовился к поединку, оказалось больше некому. Эскель ждал. Сейчас он выглядел не так, как Ведимир его запомнил по той зиме. Ни нарядного шелкового кафтана, ни дорогих украшений, даже длинные светлые волосы, которыми он явно гордился, спрятаны под шлемом. Поверх кожаной рубахи был греческий доспех из стальных чешуек. В левой руке — красный щит со следами ударов. В правой — дорогой меч-корляк, пока что опущенный концом к земле. Серые глаза пристально смотрят сквозь отверстия полумаски. При виде противника в лице варяга появилась та же наглая усмешка. Как и в ту зиму, она бесила. Так мог бы смотреть Змей Горыныч на мальчика, присланного ему на ужин. «Эй ты, как тебя там?» Хоть Эскель и назвал свое имя, ведьмир его не помнил. «Эк ты весь в железо-то заковался! Небось, задницы задница в железе!» «Это панцирь, моя добыча из Грикланда!» «Не без гордости», — ответил Эскель. «Когда-то его носил какой-то греческий стратик. Но я понимаю, тебе-то неоткуда взять такого». — Ты прав, будет смешно, если я стану защищаться железом от такого пескуна, как ты, от цыпленка с клювиком. — Погоди. Он развел руки в стороны, и подскочившие варяги, забрав у него меч и щит, стали расстегивать боковые ремни клибаниона. Вскоре Эскель уже стоял вновь готовый к бою, но без доспеха, только в кожаной рубахе и шлеме. Отдав меч, он взял вместо него секиру с торчащим вперед острым углом, как будто клюв того ворона, что уносит жертвы для отца ратей. «Никто не скажет, что я убил тебя бесчестно, разве что твоя нянька», — добавил он, ухмыляясь. Встав перед Видимиром, эсколь резко ударил секирой в свой умбон, показывая, что готов. И тут все войско позади него грохнуло оружием в щиты и испустило оглушительный крик. Стыно тоже кричали, подбадривая молодого боярина, но эти крики потонули в реве варягов. Видимир, сосредоточенный на своей ярости, почти ничего не слышал. Эскель вызвал его и тем уступил право первого удара. Видимир бросился вперед. Настал тот миг, которого он ждал. Красный глаз варяжьего щита маячил впереди — Видимир помнил, как учил его Хальдер, бить сразу чуть ниже кромки, в голень, тут же добавить краем своего щита в лицо, а после добить. Этот прием ему не всегда удавался, но в этот раз все вышло как надо, быстро, сильно, с нужного расстояния. Но варяг после удара не опрокинулся навзничь. Его вообще не оказалось на месте. Лезвие топора лишь впустую растекло воздух. Поддернув опорную ногу, Эскель ловко слил в сторону опасный удар, направленный ему в лицо, и сам шагнул вперед, резко отпихивая Ведимира плоскостью щита, а затем ударил по-простому — сверху вниз. Ведимир успел прикрыться, но в последний миг от силы удара отлетела верхняя доска щита. Вражья рать снова ударила оружием в щиты гулко и страшно. Видимир невольно попятился, но Эскель не пошел за ним, скинул руку с секирой, будто приветствуя смотрящих на него со стены, а потом ловко крутанул ее, донесся свист. «Играть он, что ли, сюда пришел? Перед народом выделываться, понеси его косой!» Скрипнув зубами, видемир вновь устремился вперед. Первый натиск не удался, но он еще не утратил веры в себя. Нужно действовать осторожнее. Ударил верхним слева направо, шагнул в сторону, вновь попытался достать ноги. Эскель отбивал удары легко, даже небрежно. Ведимир еще раз попытался сойтись с ним вплотную, норовясь щитом перекрыть поле зрения и ударить низом. Но варяг скользнул влево и вдруг длинным замахом сам ударил по ногам, заставив отскочить и сразу без заминки добавил в лицо. Его стремительные, точные и опасные движения, будто у нападающей змеи, отрезвили Ведимира, напомнили, с кем он имеет дело. Впервые в сердце кольнул страх, будто холодная жало. Стараясь не дать ему воли, злясь на этот страх, Ведимир вынудил себя идти вперед любой ценой остановить этот натиск, Более высокий рост давал Эскелю преимущество, ведимир скокнул скакнул влево, стараясь увеличить расстояние, а затем, пригнувшись, прикрывшись уже изрядно измочаленным щитом, кинулся вперед, достать врага длинным выпадом над землей. Но топор ударил, как коса, и опять в пустоту а потом на Видимира словно дерево рухнуло от сильного удара по голове шлем лязгнул из глаз полетели искры эскель угадал удар и просто перескочил его а потом врезал сверху во всю мощь, и кажется щит пробил насквозь ведимир шарахнулся назад но не тут то было оказалось эскель в топор не просто пробил его щит но и засел в нем один удар сердца Ведимир таращился на торчащий из досок черное лезвие с хищной белой кромкой. На ней живет смерть. А затем рванул щит на себя и жахнул топором вслепую, куда придется. Пришлось, конечно, в Эскеле в щит. А потом Эскель, недолго думая, просто пнул противника в живот. Щит вырвало из руки, ведь отлетел назад и распластался по земле. Будь он сильнее, то мог бы лишить противника застрявшего оружия, Но перевес в силе был не на его стороне. С трудом он сел, пытаясь восстановить дыхание. Видел, как во сне Эскель неторопливо кладет его щит на землю, наступает на него и высвобождает засевший топор, а затем, подцепив щит носком башмака за край, ловко перекидывает обратно ему. Рев варяжского войска долетал до Видимира издалека, будто шум леса. Великодушие Эскель проявлял не ради него, а ради варягов, на них смотревших. Нет чести побеждать слабых, и Эскель всячески старался сгладить разницу в их силах, прекрасно зная, что его запаса преимущества хватит для победы. Щит, когда Ведимир его подобрал, уже ходуном ходил и держался только на коже обшивки да на рукояти. — Ну что? — бросил Эскель. Это тебе не за углом у отхожего места ждать. От этих слов у Видимира окончательно помутилось в голове. Еще не отдышавшись, он ухватил топор обеими руками и ринулся на врага. Достать! Только бы достать его, а там неважно, если этот удар и для него будет последним. Замах и удар! Туда, где за красным туманом виднеется ненавистное лицо. Туда он и ударил, что было мочи. И вдруг стало темно. Видимир даже не успел понять, что произошло. Эскель хотел было еще поиграть с храбрым и настырным, но явно неопытным врагом. Но вдруг ему это наскучило. Пора заканчивать. Сместившись и слив щитом яростный удар, направленный ему в голову, он пропустил Видимира мимо себя и ударил сильно и точно чуть ниже кромки шлема на затылке. Увидел. Мысленно возможность нанести точно такой же удар, каким Ведимир думал уложить его две зимы назад в проходе между клетями Хольмгарда, и сделал это. Ведимир с разбегу сделал еще шаг и свалился лицом вниз. Он был мертв, как камень. Давший свое имя городку, Ведимир, несветов сын, лежал перед воротами, бездыханным телом, преграждая врагу путь. Отныне имя Ведимира будет жить только в имени Погоста и озера. Душа его через кровь растворится в земле и воде, чтобы в них продолжить бесконечное свое существование. И ветер над озерной гладью будет вечно носить память о нем». Повернувшись к людям на стене, Эскер скинул руки, потом ударил топором о щит, Войско позади него тоже заколотило в щиты, торжествующе заревело. Эскель, опустив руки, обошел распростертое тело и уверенным, неспешным шагом двинулся к воротам. — По пути сделал знак, отворяйте. Теперь здесь все мое. Казалось, сам он и был ключом от ворот Ведемиря, и они просто не могли не открыться, едва он их коснется. Спала Хельга плохо. Непривычное чужое место, неудобная жесткая лежанка, прохлада, храп деда заморы, не позволявший забыть о его присутствии, а, главное, пережитый страх не давали ей покоя. Светильник, конечно, погасили, сквозь щель у заслонки просачивался лунный свет, но даже он был для Хельги посланцем той беспредельной тьмы. Смех! Шептала, ревела, свистела в ушах, и Хельга отгоняла это режущее душу чувство. Как же холодно! Печь давно остыла, под кафтан, которым она укрывалась, с змеей заползал холод и обвивал ее ледяными кольцами. Вспомнилась белая пушистая шкура, которой, внезапно возникший Альф укутал ее на ледяном волхове в ту чудную ночь. Потом она разом заснула. Во сне ощущала мягкое тепло, обнявшее ее со всех сторон. Ей даже было немного жарко, все страхи забылись, она расслабилась и погрузилась в блаженный покой. Когда проснулась, ощутила, что лица ее касается нечто мягкое, пушистое, теплое. Открыла глаза, было уже почти светло. С головы до ног ее укрывала огромная белая шкура — Хватило даже на ест Анай. Хельга полежала, не шевелясь, наслаждаясь теплом и мыслью, что ее покровитель в азгороде пожалел ее, хотя она даже не обращалась к нему. Только что она скажет, когда шкуру увидят Тихоня и Дед Замора? Говорить ничего не пришлось. Встал Дед Замора, кашляясь, выбрался наружу, потом вернулся с горшком воды, поставил возле печи, стал разводить огонь. Хельге и Естаной тоже хотелось выйти. Утренний лес в белесой росе был пронзительно холодным, но ничуть не страшным. Озеро в легком тумане тоже не отличалось от любого другого. Умывшись, они вернулись в избу. Хельга глянула на палате, но белой шкуры не обнаружила. Та растаяла, как туман. Дед Замура поставил в печь горшок варить кашу, велел Хельге съестанной за ним приглядывать, а сам ушел вместе с Тихоней вынимать сети. Плотва и окуньки, что они принесли, предназначались на обед и на ужин. — Нынче баранины сварим, — добавил дед, отдав женщинам рыбу. — Ты, видимиря, не передумавшая гадать. — Ах да, он же обещал погадать по и лопатке. Хельга заколебалась. Услышанного вчера было достаточно, чтобы отбить охоту, вопрошать тот свет, но... Но что же она на самом деле узнала? — Я слышит -ше... он, рекши, смерть, — с трудом выдавила она. — Это так? — Так и было, — подтвердил Тихоня. — Я сам чуть того, теплого, в порты не пустивши. — Что это значит? — То и значит. Видно, беды немалые нас стерегут. Но можно, Хельга поежилась, гаданием узнать, что за беды? Скоро ли они? От чего? Можно ли прогнать их? Посмотрим по лопатке, кивнул дед Замора. Ты сделаешь это сейчас? Сейчас ишь, разбежалась. По лопатке на закате гадают. Когда угодно их не созовешь, чай не бабы для посиделок дед замора так обыденно произнес слово их будто речь и правда шла всего лишь о бабах но сама эта обыденность в устах одноглазого пегобородового старика что сам похож на змея седоватого пестроватого навивала жуть но это мне придется весь день сидеть здесь ну поезжай домой коли я тебе не люб хмыкнул старик к вечеру воротишься хельга подумала немного Соблазнительно было так и поступить, вырваться из этой мрачной избы, где ощущалось дыхание змея. Но ехать в виде мир, а потом обратно, почти весь день провести в седле, что само по себе утомительно. Приехать в виде мир, рассказать об услышанном, напугать всех до смерти, более ничего не зная. Нет, лучше уж вернуться, выяснив все, что только боги и духи пожелают поведать. Тяжело вздохнув, Хельга решила остаться. Дед Замора послал их съестанной собирать сныть и молодую крапиву, варить похлебку, таить козу. В воспоминаниях Хельги о прошедшей ночи сменяли друг друга страх и надежда. Холодная жуть, змеи в свисту камня, и тепло белой шкуры, которая и появилась, и исчезла сама собой. Приятно было думать, что Ульф Белый не забывает ее и заботится, даже когда она его не зовет, если вдруг нагрянет беда, и она даже не успеет позвать. К обеду дед Замора принес часть бараньей туши с лопатками. Значит, не все досталось змею. Велел сварить, разыскав под лавкой в углу большущий горшок. Сидя на пороге избушки, чтобы не дышать печным дымом, перемешанным с густым запахом вареного мяса, Хельга подумала было, не часто в этой избе пахнет такой хорошей едой. А может, и чаще, чем ей кажется. Не у нее одной ведь бывает надобность в советах богов. А дед Замора, как видно, не всю жертву целиком отдает змею, оставляет и себе немного. Не стал бы Видимир сердиться на ее долгое отсутствие. Скажет, жена прохлаждается, хозяйство забросила. Голодным он не останется, две челединки дома, да и тварена приглядит. Может, не свет с его малой дружиной уже вернулся, пока Хельга здесь, и в гадании уже нет нужды? А если нет? Если не свет не вернулся? Тогда задать духом вопросы будет куда полезнее, чем спешить домой стряпать мужу обед. Варить баранину пришлось дольше обычного. Нужно было, чтобы мясо полностью отстало от костей. Дед Замора сам вынул лопатку, очистил и отложил в сторону, на припечек. Все четверо поели, но Хельгу трясло от волнения, кусок не лез в горло. Да и соли у деда нашлось маловато. Только молодой медвежий лук в изобилии. Когда убрали со стола, начало темнеть. Огонь в печи уже не горел, но угли еще были жаркие. Дед Замора взял веточку сухого можжевельника, поджег ее и стал водить дымящейся веткой вокруг лопатки что-то бормоча. «Собирайтесь, снаряжайтесь, лесные, пылевые, болотные, с дерева сухого, с болота глухого. Идите сюда, скажите, в чем судьба». Хельга догадывалась, он созывает духов и старалась не вслушиваться, отгоняя любопытство. В избе витал можжевеловый дым, сгущалась тьма. Дед Замора взял лопатку и сунул в печь, прямо на угли. Все четверо сидели вокруг в полном молчании, час был неподходящий для болтовни. «Во тьме, по углам...» в веянии дыма, в мерцании углей в печи, на которых лежала белая лопаточная кость, постепенно чернее. Хельга угадывала присутствие незримых духов. Что они подумают о ней? Вдруг уловят ее связь с Ольвом белым и не захотят отвечать. Вдруг раздался громкий треск, его издала кость на углях. Все вздрогнули. «Это важные вести нам духи несут», — пробурчал дед Замора. Голос его доносился как будто издалека, хотя он сидел тут же на припечке «Видно, кончается старая жизнь, новая пойдет, иная». «Какая иная?» Волосы шевелились под платком от страха, но спросить Хельга не решилась. Она и жалела, что Видимир отправил ее сюда, — что она затеяла это гадание и понимала, гадай-не-гадай, гадай, сам ход событий не отменить. Но если знать чуть больше, можно успеть увернуться от копыт судьбы. «Зажги огня!» — глухим утробным голосом велел вдруг дед Замора. Тихоня, вздрогнув, поднялся и стал разжигать глиняный светильник полоской бересты. Взяв через тряпку, дед Замора вынул лопатку из печи и снова положил на припечек. Тихоня поставила рядом зажженный светильник, и стало видно, что местами лопатка сильно почернела, но остались и светлые пятна. Хельга догадалась, что это значит. Дела пойдут худо, но кое-что будет и хорошее. Она несколько раз видела, как миряне гадали по лопатке, И кое-что знала о толковании этих примет. Фу, худо дело. Едва глянув на лопатку, дед Замора той же тряпкой отбросил ее прочь. Не буду гадать. Ну как же? воскликнула Хельга. Так нельзя. Чего гадать, беду сразу видно. Дед Замора сердито зыркнул на нее единственным глазом. Не будет добра. Должно, скоро всех кукнут. Начал, так продолжай. Хельга вскочила в негодовании. Она и сама видела, что хорошего ждать не стоит, но неизвестность казалась хуже дурных предсказаний. Такой старый, а боишься? От страха остаться в неведении, она даже осмелела перед стариком. Сама потом скажешь: "Дед дурное навещал, деда в воду". Я хотите ведать истину. Но смотри. Дед Замора ворча нагнулся и поднял лопатку. На меня потом не пеняй. Перевернув лопатку наружной стороной вверх, дед наклонился, вглядываясь. Потом повернулся к Хельге. — Видишь, потрескавши. Она кивнула. От жары лопаточная кость покрылась множеством трещин. Это и были знаки судьбы. И от волнения заходилось сердце. Сейчас судьба разомкнет уста. «Вот это видишь!» — дед Замора потыкал пальцем в поперечные трещины. Хельга только сейчас заметила, что на пальце у него не хватает верхнего сустава. Подумалось, духи отгрызли. «Виджу! Вот это длинная, Князю смерть несет!» Сильно вздрогнув, Хельга схватилась за сердце, ощутила под пальцами холод ведьменных камней, и он проник до самого сердца. — Князя? Это значит Эрика? Неужели те смолянские русы так сильны, что будет большая битва, и сам Эрик в ней падет? Она видела мысленно, как клонится его стяг над грудой тел в кольчугах среди обломанных щитов. — А вот это, видишь? Дед Замора показал на другую трещину, короче и чуть ниже. Это значит, второй за ним умрет. Хельга села. Если первый удар ее подкосил, то второй выбил дух из груди. Сердце то замирало, то грозило выскочить. Второй за Эриком — это же ее отец! Нет, нет, убеждала она себя. И другие могут считаться. Анунд... Эриков старший сын, Хрор, гора, Хевдинг его дружины в озерном доме. Да мало ли! Но понимала, нет, это она пытается себя обмануть. В Маа, Арнар камень, Хевдинг Силвервола и Шурин Эрика всеми признавался вторым человеком после него. «Много людей новых увидишь». Продолжал дед Замора, показывая на более короткие черточки трещины. Вот эти, что вдоль, вороги твои. А вот эти поперек доброхоты. Не оставят тебя, боги твои, без помощи. Он бросил на Хельгу одобрительный взгляд, будто в этом была ее заслуга, а она подумала об Ульве белом. И все это верно будет? в отчаянии спросила она. — Ведь дед Замора может и ошибаться. Он что, всеведущий Один? — Да, — с содроганием ответила она сама себе, встретив направленный на нее в упор взгляд единственного глаза. Если бы Одину вздумалось объявиться в этих лесах, именно такой облик он бы и принял. Не говоря ни слова, дед Замора вдруг швырнул лопатку через плечо. «Глянь, как упала!» — не оборачиваясь, велел он. Тихоня прошел в угол и наклонился. «Вверх гребешком!» «Ну, стало быть, сбудется все. Давай сюда!» Лопатка давно остыла, но Тихоня взял ее с таким видом, будто она жгла ему руки. Получив ее снова, дед Замор резким движением разломил кость с широкой стороны и швырнул к двери, в кучу ссора. Треск ее поразил Хельгу, как удар грома. Гадание кончено. Судьба сказала свое слово. Хельге снилось, будто кто-то лежит рядом и крепко обнимает ее сзади. И вовсе не ест она, возле которой она проводила вторую свою ночь в избе деда Заморы. Это был мужчина. Но не Ведимир. мир — Во сне она почему-то это знала. Ощущение тепла несло ей такое блаженство, что она сама прижималась к нему, вдыхала запах грозы и теплого летнего дождя, который и умиротворяет, и возбуждает, и приносит чувство счастья от ощущения безграничной свободы. Разве ночью пошел дождь, но шума капель по листьям она не слышала? Проснулась Хельга от холода. В щель у заслонки проникал дневной свет, дед Замор уже возился внизу, с треском ломал щепу, стучал огнивом по кремню, разжигая печь. Женщины сходили к озеру умыться, стали варить кашу с остатками вчерашней баранины. Старик и Тихоня снова принесли с озера ночной улов. Сели есть. Хельга ощущала сильный голод, ее даже мутило слегка, и надо было поесть перед дорогой обратно в виде Видимирь, но каша с бараниной с трудом лезла в горло. Остальные тоже были молчаливы, даже сам дед Замура выглядел мрачнее прежнего, и это убеждало Хельгу, сам он верит в свое предсказание. Дед почти ничего не говорил с ними, пока ели, и пока Естанаи прибирала со стола и мыла ложки. Пора было возвращаться. Хельга вышла наружу, день выдался ясный, солнце струило тепло совсем по-летнему, пахло нагретой зеленью. Кафтаны накидку можно было не надевать. Пока Тихоня ходил за лошадьми, пасшимися в лесу вокруг избушки, Хельга снова прошлась до Змеевого камня. Невольно залюбовалась озером. Синяя гладь, отражающая ясное небо с белыми облаками, веселая зелень, желтый песок, пологу уходящего под прозрачную воду берега. Мелькнула мысль, что летом в жару здесь хорошее место для купания. И тут же другая, да не очень. Так и виделось, как закипит вдруг прозрачная вода возле камня, Как обовьется огромный змей вокруг обнаженных девичьих тел и утащит в нору подземную. Едва ли здесь купается кто-то. Но все было тихо, даже сам серый камень в зеленовато-сизых лишайниках, казалось, улыбается тайком от удовольствия, пригревшись. Реялись золотистые стрекозы среди осоки. Свежий ветер летел над водой. И Хельга глубоко вдохнула его, будто надеялась проветрить мысли и чувства. «Может, все еще обойдется?» — шептал тайный голос в глубине души. «Никакое предсказание не заставит верить в грядущие беды, пока они не глянут тебе в глаза. Всегда думается, что кто-то или что-то отведет беду, ведь до сих пор всегда так было. А те, от кого ничто беду не отвело, — Умолкли навеки. «Да вот она!» — Хельга вздрогнула от неожиданности, услышав позади себя незнакомый, взволнованный женский голос, в нем звучали и гнев, и торжество, и беспокойство. Оборачиваясь, мельком успела подумать. Ее ищут из виде миря, она слишком у деда загостилась. Но увидела на поляне у конца тропы небольшую толпу незнакомых людей, мужчин и женщин. Все они впились в нее глазами, будто чудовище какое увидели. В устремленных на Хельгу взглядах так ясно отражался и гнев, и испуг, что она невольно обернулась, не всплынули в озере позади нее сам батюшка-змей пестроватый. Но озеро за спиной оставалось ясным, синим, с отраженными облаками и стеклянно-прозрачной волной у берега. «Вот она ведьма!» Незнакомая женщина сделала шаг к Хельге. Видно было, что она дрожит от возбуждения и страха. Вот где притаилась. Кто вы? Еси? естьте?» — поправилась Хельга, еще немного путавшая эти слова. Добрые люди! Что ищете? Тебя ищем, хрипло сказал мужик преклонных лет, стоявший позади женщины. На что я вам? «Откуда вы есть?» «Из Людогощи мы», — так же враждебно пояснила женщина. «Прибежавший к нам вчера в ночь от вас». «От нас?» «Из Ведемиря», — пояснил мужчина. На опушке поляны у камня стояло уже с десяток человек, и все они смотрели на Хельгу, как на змея, со страхом и ненавистью. Ей казалось, это какой-то дурной сон, морок, Она не знает этих людей. Она ничего им не сделала. Она никому не делала зла и не ждала ни от кого зла себе. Может, они как-то узнали о предсказании? Зашли за каким-то делом к деду за море, и он им рассказал. И сердиты на нее, потому что она просила об этом гадании. Хельга испугалась. Неужели ее обращение к змею и гадание как-то нарушило здешние обычаи? но ее послал сюда мир, а привез и все устроил тихоня. Они-то знают, что можно делать, а чего нельзя. Толпа наступала на Хельгу с робостью, медленно, нерешительно, но упорно. Хельга попятилась в сторону Змеева камня, с той стороны никого не было. Стало не по себе. Чего они от нее хотят? Уж не принимают ли за кого другого? «В чем вам есть нужда, добрые люди?» В смятении она с большим трудом подбирала славянские слова. «Я жена Ведемиря, невестка Несветова». «И не стыдится даже», — бросила женщина. Сгубившая обоих, и горе ей мало». Лицо ее задрожало, и стало видно, что она с трудом сдерживает плач. «Кого сгубившая не поняла Хельга. «Кто?» «Да ты!» Женщина ткнула в нее пальцем. Сгубившись, змея подколодная, и мужа, и свекра, и весь Ведемирь город, прибежавший к нам с ночи еще. Ее муж и свекр куда прибежали? Почему? Пятя с Хельга уже почти прижалась к камню. Люди следовали за ней, однако держались в шагах в десяти. «Что такое люди добрые?» Раздался изумленный голос, и со стороны избы показался Тихоня, ведущий двух оседланных лошадей. — Тетка Добруша, дядя Буряй, что вы здесь? Что вы на боярню нашу молодую, напавши? — Тихонько! — женщина обернулась. — И ты здесь? А беды не ведаешь? — Какой беды? — спросил Тихоня, а Хельга положила руку на покрытую лишайником поверхность камня, ища опоры. Больше она не боялась камня. Предсказанная беда подошла уже слишком близко. — Да ведь сгинувший Ведимир! закричала тетка Добруша. — Налетевши злые вороги, захватавши, разоривши, не Светушку убивши, Ведимирушку убивший. А все она! — женщина снова повернулась к Хельге. «Уж говоривший ему, не бери в жены русинку, нет добра от племени их, одно зло от них, и не жена на тебе будет, а злодейка лютая. Еще ж зимой люди ведавши, она людей в псов превращавши, три дня они оба в шкурах псовых проходивши, а она им глаза ответши, память отнявши, они и не ведавши». «Кто-то проболтался», — отметила Хельга. «Или творено, или в виде кто-то из жителей сам догадался» где были не свет с сыном в те три дня, когда близ избы бродили два белых пса. Мысль эта пришла как бы со стороны. У Хельги кровь стыла в жилах, голова кружилась, она не верила своим ушам. «Это дикий сон! Морок! Что она говорит? Это обезумевшая женщина!» Хельга уже забыла услышанное. Невероятные слова... Скользнули по поверхности сознания и утекли, как вода с гладкого листа, оставив лишь впечатление чего-то ужасного, настолько ужасного, что этого просто не может быть. «Да когда же!» — заикнулся Тихоня. Он так побледнел, что на лице вдруг проступили веснушки. Раньше Хельга их не замечала. «Да вот, вчера, на самой заре, приступившие, обложивши». Жива ли там мать твоя, тихомилушка? А все она негодная. Женщина снова обернулась к Хельге. Беды злые волость нашу она принесла. Назвала на наши головы тех ворогов лютых, сродников своих, чтобы всех нас сгубить, извести, со света белого согнать. Потрясенным взглядом, скользя по лицам, Хельга видела в глазах испуг, ненависть, мрачную решимость, стало страшно. Хуже, чем в ночь, когда дед Замора заклинал змея. Тогда это было чувство жути перед выходцем из подземных миров, а теперь она сама встала на самый край и могла вот-вот соскользнуть. Смерть! У Добруши в руках ничего не было, но два мужика сжимали топоры — У еще двоих-троих были дубины. Решимость боролась со страхом. Люди сознавали, как опасно бросать прямой вызов ведьме, но жила в душах дремучее убеждение, если уничтожить ее, уничтожится и все принесенное ею зло. Позади Хельги выселся змеи в камень. Бросив взгляд в сторону, она увидела, что под боком его стоит, упертая в ствол ивы, лестница, доска с набитыми плашками. Вот как дед Замора миг вознесся наверх. — Не молчи, — шепнул ей чей-то голос. — Напугай их. — А ну отойтись! — гневно выкрикнула Хельга, нахмурившись. — Сейчас все! В псы! Сделать вас! От волнения она позабыла слова, но ее поняли, попятились. Хельга вскинула руки, будто угрожая бросить чары. Но она не могла сделать этого. У нее же не было белых шкур, да еще в таком множестве. Она сдвинулась к лестнице, ухватилась за ветки ивы и, цепляясь за них одной рукой, а второй, подхватив подол, взобралась по доске. И вот она на змеевом камне. Десяток потрясенных лиц смотрит на нее снизу. Здесь они ее не тронут, не отважатся залезть. На их памяти только один человек смел это делать, дед Замора который сам наполовину змей. Но что дальше? Отступив от края, Хельга оглянулась. С камня открывался отличный вид на озеро. Она залюбовалась бы, будь у нее на это время. На дальнем краю камня, нависавшем над водой, виднелись черные пятна засохшей крови. Над ними роились мухи. Лежало что-то, что Хельга на первый взгляд приняла за черный округлый валун, а потом узнала голову того барашка. Вот и все ее оружие. Что делать? Швырнуть разве в них? Пригрозить проклятием? Разбегутся, пожалуй. Она снова глянула на поляну. Люди сбились в кучку и совещались, поглядывая на нее. Сколько ей здесь сидеть, пока они не сбегают за луком и копьями? Здесь она в безопасности, но и деваться ей отсюда некуда. Если бы пришел Видимир и разогнал их, «Веди Мирушку убивши», — сказала обезумевшая баба. «Нет, это же не может быть правдой. Баба рехнулась, бред несет. Но что делать, пока никто ей не поможет?» Хельга глубоко вздохнула. Она не хотела вновь прибегать к помощи Одина, убедилась, как дорого эта помощь обходится. Но сейчас, похоже, в опасности ее жизнь. Ее считают ведьмой и постараются убить. Мог бы помочь дед Замора, но скорее он будет с ними заодно. Безотчетно она сжала в руке ведьмин камень в ожерелье, красный. Ощутила, как он подался под пальцами, разжала ладонь. Отломанная половинка камня выпала в траву и пропала. Хельга уже не удивилась этому, как раньше. Запасенная впрок удача кончилось настал тот час когда за помощь можно заплатить любую цену она сделала несколько шагов к краю камня и подняла руки народ отшатнулся а хельга заговорила надеясь что никто из этих людей не понимает языка руси мой милый звериной шкурой одет мой милый Оставит в снегу волчий след. Живешь ты за тучами. Я на земле. Зову я, Ульф белый, явись же ко мне. Она ожидала, что вот-вот сильные руки обнимут ее сзади, оторвут от камня. Она взмоет в небеса и унесется куда-то вдаль, в безопасность, в виде мир, а лучше всего сразу в Силвер Вол. Но вот Хельга замолчала. Один удар сердца, другой, третий. Ничего не происходит. А потом из кустов у тропы раздался громкий свист. Не змеиный, а обычный, человеческий, будто кто-то хотел привлечь к себе внимание. Все вздрогнули разом, и Хельга, и люди на поляне под ней. Хельга обернулась, люди отшатнулись в другую сторону. «Я здесь!» Вслед затем раздался голос. На тропе со стороны Ведемиря показался всадник. Хельга взглянула ему в лицо. Это был вовсе не Ульф Белый и не Ведемир. Перед глазами поплыла. Хельга знала это лицо. Но появление этого человека здесь и сейчас было даже более невероятно, чем если бы сам змей двухголовый вышел из-под камня. Это же Хольмгард, зима, золотой греческий перстень с мелкими жемчужинками, эскель, тень. Знакомые черты, веселые серые глаза, на лице выражение недоверчивой радости. Он выехал на поляну, а вслед за ним из-за кустов показался целый отряд, человек десять или больше. Хельга заметила женщину, сидящую у кого-то за спиной, но сразу не сообразила, кто это. Люди на поляне разом подались прочь от всадников, а те живо разогнали их. У Хельги подогнулись ноги, и она села на камень. Побоялась, что просто упадет на землю и свернет шею, хотя, может, это было бы и не худшим исходом. Живо перекинув ногу через лошадиную голову, Эскель соскочил с коня и одним махом взлетел по доске. И вот он рядом с Хельгой. Присел, пристально вглядываясь ей в лицо. В его серых глазах изумление и торжество. На правой щеке бледное розовое пятно от давнего ожога, на шее толстая серебряная цепь с молоточком Тора. Эскель взял руку Хельги но у нее от потрясения так горела кровь, что она почти не ощутила этого прикосновения. — Стейн, мэр! — в проговорил Эскель, напряженным взглядом обшаривая ее лицо и все прочее. По виду он был потрясен этой встречей, немногим меньше, чем она. — Каменная дева! — Ты узнаешь меня? — Это я, Эскель Тень. «Помнишь?» По ее потрясенным глазам он видел, узнает и помнит. «Ну что ты молчишь?» — хрипло спросил Эскель. «Я не...» «В этот раз ты не можешь сказать, что я подкрался?» «Ты позвала меня, и я пришел». «Ты и правда окаменела?» «Я знаю, как помочь». Он ухмыльнулся и выразительно подался к ее лицу, От этого намека на поцелуй Хельга отчасти опомнилась и отстранилась. — Я позвала! — так же хрипло выдавила Хельга. Собственный голос показался гулким, незнакомым. Она окончательно перестала понимать, что происходит. Немыслимые вести и события обрушились на нее градом, и даже землю под ногами она утратила, и теперь смотрела на мир с высоты священного змеевого камня. Она не на земле, она где-то на полпути к небу. «Ты же сейчас кричала, мой милый, явись ко мне. Ты уже знала, что я здесь?» «Нет», — прошептала Хельга, — «я не знала». «Я ничего не знаю и не понимаю». Она ждала, что вот-вот проснется, в виде мире, рядом будет муж, где-то поблизости не свет и прочее. И не ездила она на Змеево озеро, не было этих предсказаний. ведь Не может же все это быть правдой!» Эскель поднял руку и осторожно прикоснулся к ее щеке. Тоже хотел убедиться, что она ему не мерещится. Хельга беспомощно проследила за его рукой. Она ощутила это теплое касание. А потом, когда он опустил руку, увидела на ней перстень. Золотой, с синевато-зеленым непрозрачным камнем в обрамлении мелких жемчужинок и сама вцепилась в его руку. Этот перстень слишком ясно напомнил ей события двухлетней давности. Его рука была крепкой, теплой, с чуть шероховатой кожей, и это почти убедило Хельгу, что она не спит, и он настоящий. — Откуда ты взялся? — Мы пришли через мсту. — Это... — Вы пришли? — Хельга вытаращила глаза. — Назобитесь... Сначала туда, потом сюда пробрались. Уломались на Волоке йоту хрень. Зачем? Это Ингвар вас прислал? Опять зазвенело в голове. — Так это не смолянские русы, а киевские? Те, которых ждали с запада и следующей зимой, а они пришли с юга и прямо сейчас. Но что-то не вязалось. Зачем бы киевские русы стали разорять забитицы? Владение своего господина. «Нас мы...» «Мы ушли от Ингвара», — Эскель усмехнулся. «И решили поискать себе добычи здесь. Это ведь, говорят, богатый край». «А ты...» Он еще раз окинул ее взглядом с головы до ног, и в глазах его отражалось торжество, удовлетворение, Хельги непонятное. Ты, стала быть, вышла замуж за этого крикуна, который пытался меня зарубить еще той зимой в Хольмгарде? Да, Хельга отстранилась от него и надменно выпрямилась. Я замужем. Уже нет. Что? Эскель произнес это так просто, обыденно, словно она спросила, идет ли еще дождь. И снова это веселое торжество в его серых глазах. «Ты уже не замужем!» — внятно выговаривая каждое слово, пояснил Эскель. «Вернее, теперь ты моя!» «Что?» — уже с возмущением повторила Хельга и, собравшись с силами, встала на ноги. Эскель тоже встал и снова вознесся над Хельгой на целую голову. Она и забыла, какой он рослый. «Теперь ты моя!» Восхищенно повторил он и взял ее за плечи, но она отшатнулась. Они стояли на самом краю змеевого камня, а снизу на них смотрели десятка-полтора незнакомых варягов. Мельком бросив на них взгляд, Хельга отметила их дикий вид и горящие любопытством глаза. Среди них ей попалось растерянное лицо тетки Тихомилы, и она удивилась, как та сюда попала. «Я вовсе не твоя!» Это казалось таким невероятным и глупым, что Хельга подумала, не сошел ли Эскель с ума. «У меня есть муж!» «Твой муж убит. Мной. Вчера, на заре. На поединке. Мы поставили условие, что если я одолею, то мне отойдет все, чем он владел. Его земля, дом, имущество и жена. Я одолел. Вот свидетели». Эскель показал вниз на своих людей но Хельга не отрывала глаз от его лица. «Я не знал, что ты здесь. Я даже не знал, что его жена — это ты. Но теперь я вижу, что Фрей не так уж не милостиво ко мне, как можно было счесть две зимы назад. Невзгоды порой радость рождают, начало печальное кончится счастьем». Эскель рассмеялся, обнимая Хельгу за плечи. По мере того, как его потрясение уступало место уверенности, душу заливало торжество, восторг от подтверждения удачливости, в которой он разочаровался два с половиной года назад. Два года его дразнили тем неудачным похищением, ускользнувшей невестой. И вот сами боги бросили ее ему в руки, когда он уже перестал об этом думать. С ликующей улыбкой на левой стороне рта Эскель наклонился с явным намерением ее поцеловать. Хельга рывком отодвинула лицо, хотела отшатнуться, но Эскель живо сгреб ее в объятия и притиснул к себе. Наклонив голову, Хельга уткнулась лбом ему в грудь, пряча лицо. Эскель с такой силой прижал ее, что она тихо вскрикнула «Пусти меня!». Эскель разжал объятия, но взял ее за руку. Хельга вырвала руку, но он поймал ее снова. До нее начало доходить. Это не сон. Он и правда здесь, тень тот, что преследовал ее две зимы назад и едва не увез из Хольмграда в Киев, и теперь предъявляет на нее права. В эти права Хельга не могла поверить, но уже почти верила, что и правда случилось что-то важное, что-то такое, что все изменит в ее жизни. И не только ее. «Я тебе верю», — упрямо заявила она Эскелю, как будто могла этим неверием изменить случившееся. «Понимаю», — почти нежно ответила Эскель. «Он был так счастлив этим внезапным поворотом, восстановившим его честь в глазах дружины и сулившим еще множество всяких радостей, что готов был носить Хельгу на руках. Сейчас мы поедем в Витгард, в тот ваш город». Ты увидишь своими глазами. Спускаясь по доске с камня, Хельга так дрожала, что была вынуждена снова взяться за руку Эскеля, шедшего впереди нее. Она возвращалась в земной мир, а тот успел невозвратимо измениться. И что ее там ждет? «Поедешь со мной?» Не выпуская руки Хельги, Эскель подвел ее к своему коню, которого держал его оружничий. «Я поеду сама», — Хельга высвободила руку. «У меня есть здесь своя лошадь и служанка, и еще один человек. Или я теперь пленница и не имею своей воли?» Ехидно добавила она, видя, как закрылся взгляд Эскеля и наполнился знакомой ей властностью. «Ммм, ты даешь слово Не делать глупостей по пути в город. Глупостей? Каких? Я очень хочу поскорее попасть в виде мире. Сам решай, это глупость или нет. Хельга держалась надменной, даже вызывающе. Любопытные, удивленные взгляды варягов, бросаемые на красивую молодую женщину в яркой богатой одежде, подкрепляли ее решимость. В глазах их читалось что-то вроде корыстного одобрения, и ее сочли хорошей добычей, достойной вождя. Хельга уже поверила. Перед нею Эскель-тень, тот самый. Она еще не поняла, откуда он взялся, но не собиралась уступать ему. Она больше не та растерянная девочка, которую он от скуки морочил голову. Она взрослая женщина — Замужняя, прожившая два года у королевы Сванхит, причастная к колдовству. Пусть он не думает, что сможет ею вертеть. Мельком она вспомнила о своем призыве к Льву Белому. Альф так и не появился, а вместо его появился Эскель. Но эта неудача понуждала и Хельгу показать, что и сама она не беспомощное дитя. Хельга еще не решила, чему верить, а от этого зависело ее новое положение в мире. Нужно скорее вернуться в виде мир, тогда она хотя бы будет знать, где правда. Подавленный страх, скрытая растерянность побуждали ее мысленно искать помощи, но гордость напоминала, ты не девочка, ты взрослая замужняя женщина, тебе целых восемнадцать лет, ты высокого рода, ты обучалась у мудрейших женщин-гардов, снефрит и сванхит, ты справишься. «Ну, смотри!» Их лошади уже стояли поблизости, Тихоня и Естонай успели их оседлать и привезти, прежде чем на Хельгу напали. Эскель сам подсадил ее в седло и отошел, оглядывая ее снизу. «Ты просто Фрея!» воскликнул он, радуясь не столько красоте самой Хельги, сколько своей удаче, которую знаменовала эта красота и богатство ее наряда. Варяги вокруг одобрительно засмеялись. «А где здесь святилище?» — спросил Эскель, придерживая лошадь Кельги. «Святилище? Да вот оно!» — Хельга показала на камень. «Под этим камнем живет огромный змей и выходит, если ему приносят жертву». «И все?» — Эскель еще раз оглядел камень, на лице его отразилось разочарование. «А вы чего хотели?» «Ну, в святилищах обычно бывают боги, в золотых гривнах и прочие сокровища». «Может, это у Бьярмов? Здесь есть один каменный бог. Он стоит в лесу и похож на...» Хельга запнулась, не зная, как говорить о подобном в окружении чужих мужчин. «На то, чем по праву гордится фрейр. Но на нем точно нет золотой гривны, клянусь все отцом. Помедлив мгновение, варяги дружно заржали, догадались, о чем она, и вообразили гордость фрейра, украшенную золотой гривной. «Ну ладно», — Эскель тоже, смеясь, похлопал Хельгу по ноге, — «поверим тебе. Правда, я и так на богов не в обиде. Я уже раздобыл себе сокровище». Он сжал ногу хельги выше щиколотки, и она догадалась, он говорит о ней. Ее задело то, что Эскель так уверенно причисляет ее к своей добыче, и еще сильнее захотелось поскорее вернуться в виде мир. Всё казалось, это. Какой-то обман, и стоит ей попасть в город, там все окажется как всегда. Сев на своего коня, Эскель подмигнул ей. Твоя твердость духа достойна лучших жен древности. Я восхищен. Надеюсь, я сумею вести себя достойно моего рода. Хельга надменно выпрямилась, но сердце ёкнуло. Вот еще один ясный намек, что ей понадобится твердость духа, достойная Сигню, Брюнхель, Славы и прочих жен Валькирии из древних сказаний. Пусть твой человек едет впереди и показывает дорогу. Мы впервые забрались так далеко на восток. Хельга послала Тихоню вперед. Она и сама была не уверена, что найдет отсюда правильный путь обратно к Ведемирю. Отряд тронулся по грязным дорогам, через лес, мимо озер, мимо выпасов. По большей части приходилось ехать цепочкой, но там, где ширина тропы позволяла, Эскель держался рядом с Хельгой. То и дело он накидывал ее пристальным взглядом с ног до головы, от башмаков, слегка промокших, до белого покрывала на голове. Наверное, она тоже показалась ему изменившейся, но в его серых глазах ясно читались одобрение и радость. Хельгу эта его радость скорее тревожила. Он смотрел на нее, как на, как на приготовленное для него роскошное блюдо, как на некое сокровище, чья ценность послужит ему, и он уверен в своем праве. Молодой Хирдман вез позади себя тетку Тихомилу. Та весьма дородная, неловко сидела на крупе лошади, цепляясь за одежду варяга, выбранного для этой задачи за легкий вес, чтобы не перетрудить кобылу. Ведь Тихомила яснее слов убеждал, что-то случилось, что-то очень нехорошее. Ее полное лицо было заплакано и растеряно, на Хельгу она бросала такие же дикие взгляды, как те жители людогощи на поляне возле камня. В наряде ее стало больше белого, но Хельга еще не умела определять степень печали в платьях славянских жен. «Почему здесь эта женщина?» Мы взяли ее показать дорогу. Она рассказала нам, где ты. Сначала я думал, будто жена Видимара та другая, постарше, но она побежала к другому, которого убили еще в лесу. Я спросил, где жена молодого Хевдинга. Люди сказали ее нет, она уехала в святилище. Мы сперва ждали, а потом парни сказали, надо посмотреть, что за святилище и нет ли там чего хорошего. Женщины просили отдать им тела, но я сказал, что отдам только настоящей хозяйке, то есть тебе. И тогда она сказала, что покажет, где ты. Хельга сглотнула, крепче вцепилась в поводья, которого убили еще в лесу. Еще в лесу? Отдать тела? Эскель говорил об этом так обыденно, но эти слова находились в пугающем соответствии с видом тетки Тихомилы, с речами тех людей на поляне. Тогда эти речи показались Хельге безумными, но теперь все прочнее проникало в душу уверенность, что они сказали правду. Впервые разум допустил, что не свет и видемир могут быть мертвы. Обдало холодом, замерло дыхание. А до видемиря еще два пеших роздыха, и Хельга упорно отгоняла от себя эти мысли, опасаясь утратить власть над собой и свалиться с лошади. Скоро она будет знать все. Жажда этого знания боролась с невольным желанием отодвинуть его, таким сильным, что тянуло придержать лошадь. — От города что-нибудь осталось? — спросила Хельга так небрежно, как будто речь шла о городе где-нибудь в Серкленде. — Да, он цел, — ответил Эскаль, будто его винили незаслуженно в чем-то дурном. — Цел? А я слышала, разорили, сожгли. — Зачем нам его жечь? Мы месяц под крышей не спали. С тех пор, как ушли из Сюрнаса. Но мы заранее договорились. Если я одолею, нам сдают город. Они сдали бы. Это бы не помогло. Мы в Грикланде не такие города брали. — Ты бы их видела. Одна Гераклея. Может, все еще не так плохо успокаивала себя Хельга, если видемир цел. Но тела... Чьи тела? Сколько их? Видимир, когда они выехали из леса, выглядел, как всегда, только дым висел над ним слишком густо для теплого дня, когда печь топит меньше. Берег озера был усеян лодьями, их были десятки, одни стояли в воде, другие лежали на берегу, возле них дымили костры стражи. На лугу, где обычно бродило стадо, стояли телеги с поклажей, паслись лошади и валы. Тоже горели костры, возле них сидели люди по виду словени. Поодаль от них был другой стан, там Хельга увидела варягов. Чужих людей казалось так много, будто целое племя вдруг переселилось сюда из дальних краев. Но слишком много мужчин, все вооружены. Это не племя, это войско. — Мы даже все не поместились в городе, — сказал ей Эскель. — Зачем же нам его жечь? — Сколько у тебя людей? Пять с половиной сотен. «Пять сотен!» — потрясенно повторила Хельга. Ведь тот гонец, пастух, кажется, из забитец, сказал, что их несколько десятков. Как же он так обманулся? Слишком быстро ускакал, не успев увидеть всех, еще пока ехали вдоль озера к воротам в виде миря, до Хельги начала доходить, как могло произойти несчастье. Не свет, рассчитывая застать в забитецах десятка три врагов, Наткнулся на пять сотен. У Хельги упало сердце. «Простые тела уже унесли», — добавил Эскель. «Мы их сначала сбросили вон в тот овраг», — он показал плетью. «И не мешали женщинам их разбирать. Это все Сёльвар», — пояснил он в ответ на угрюмый взгляд Хельги. «Он первым в город вошел. Его парни сразу к ларям и к бабам. Мужики их топорами встретили, но их и порубили. Мужиков!» а как мы все вошли, тогда уже никто не дергался. Хельга промолчала, у нее застучали зубы. Со стороны жальника долетел порыв ветра, и в нем ясно ощущался запах Гарри. такой плотный запах, как будто все жители Видимиря уже там. Видимирь малолюдством не страдал, но население в нем поменялось. Когда Эскель въехал в ворота, его встретила радостным гулом толпа варягов — Они были везде, в избах, в клетях, толпились между дворами. На пустыре в середине горели костры, над огнем висели огромные котлы, жарилось мясо, уже валялись обглоданные кости. К Хельге устремились сотни любопытных глаз, и ей пришлось стиснуть зубы, чтобы не показать, как ее трясет. Видно было, что у этих людей позади долгий трудный путь, исхудалые лица с запавшими глазами и впалыми щеками, застарелая усталость во взгляде, закопченные морщины, глубоко вевшаяся в кожу грязь, потертая одежда и обувь. Только оружие было ухоженным. Везде, везде эти чужие лица, чужие глаза, будто вышел какой-то подземный народ. Теперь Хельга не могла сомневаться. Для Ведимиря все изменилось. Похоже, непоправимо. Эскель привез Хельгу к несветовой избе, соскочил с коня и снял ее с седла. Невольно она сама уцепилась за его руку, боясь не устоять на ногах. «Где?» — спросила она, сосредоточившись на том, чтобы голос звучал ровно, а лицо оставалось спокойным. «Покажи мне». «Идем», — не выпуская руки, Эскель потянул ее за угол. Ему было понятно, что она хочет увидеть. Далеко идти не пришлось. Под стеной дома, в тени погреба, лежало нечто, накрытое бычьими шкурами, из-под которых торчали еловые лапы. Ноздрей Хельги коснулся запах. Запах смерти. И она так сильно содрогнулась, что Эскель крепче сжал ее руку. Возле бычьей шкуры сидели на бревнах трое хирдманов с копьями, развлекаясь игрой в кости. При виде Эскеля они вскочили, До слуха Хельги донеслось, брошенное кем-то, «О, вот и хозяйка! Ее тут ждали!» Эскель молча сделал знак, хирдманы положили копья и подняли шкуру. Хельга снова стиснула зубы и задержала дыхание, чтобы подавить крик, зажала себе рот рукой и невольно прислонилась боком к Эскелю. Она и не помнила в этот миг, кто стоит рядом с ней, кто держит ее за руку. Важно было только то, что это живой, теплый человек, который не даст ей упасть. Она не сразу разглядела, где что. Два тела лежали одно на другом, похожие на груду грязного тряпья, и она с трудом нашла лица. Первым она узнала не света, по бороде. Лицо его жутко почернело, так что Хельга, судорожно сглатывая, едва узнала острый нос и сейчас еще похожий на молот Тора. Под бородой глубокая рана, полная запекшейся черной крови. Дыша мелко и часто, она пошарила взглядом вокруг и увидела знакомые русые кудри. Эскель свободной рукой сделал знак. Хирдман оттащил тело не света, чтобы было лучше видно второе. Как во сне Хельга отпустила руку Эскеля и сделала шаг вперед. Видимир, знакомое лицо, русые кудри прилипли к лбу, полуоткрытый рот, и по нему ползают мухи. Он мертв, холоден, как земля, на которой он лежит. Никакой раны она не увидела, но вид тела, запах не оставляли ни малейшей надежды. Хельга судорожно сглотнула, подавляя тошноту. Ею овладел ледяной ужас. Ее муж, он мертв. Совсем. Ей говорили правду. Все, и та тетка на поляне Ескель, и, и даже баранья-лопатка при посредстве деда за Моры. Возникло чувство, что сама она мертва наполовину, раз уж тот, с кем ее связали, Даром и словом превратился в холодное бездыханное тело. Первый человек в волости убит. Не свет хоть и не князь, но княжеского рода и главный на волоке. Второй после него сын и наследник тоже убит. В груди Хельги боролись ужас от потери всех мужчин ее новой семьи и облегчение, что пророчество кости относилось не к Эйрику и ее отцу. Но ужас шевелил волосы на голове. — Ты можешь забрать их и сделать, что у вас полагается, я не против, — сказал Эскель. Хельгу покоробила обыденность этих слов, и она не поняла, что с его стороны это было весьма великодушно. — Я пришлю ваших женщин. Скажи, что тебе еще понадобится для похорон. Только не забудь. Он обеими руками взял Хельгу за плечи, развернул к себе и взглянул в ее потрясенные глаза. «Ты не можешь пойти с твоим бывшим мужем, не имеешь права». К «Куда пойти?» — Кельги, показалось, он запрещает ей идти с телом. «Кто же о нем позабу?» «На тот свет, в Хель, то есть в Волгалу, он ведь умер с оружием в руках. «Ты не пойдешь с ним в могилу». «Он проиграл мне тебя, теперь ты моя, а не его, ты поняла?» Хельга с усилием кивнула. До нее дошло только то, что Эскель не отпускает ее куда-то далеко, а далеко она пока не собиралась. Она вовсе не знала, что будет делать, когда тела приготовят к погребению. Ее жизнь, едва устроенная, рухнула, исчезла, словно кто-то стер. Следы на песке. Ближе к вечеру Хельга сидела в несветовой бане на берегу озера. На полках перед ней лежали два тела, обмытые, переодетые в новую одежду с расчесанными волосами. Занимались ими старухи, которых привела Тихомила. Она же и причитала, вдвоем с Твореной, пока все это делалось. Творена что-то торопливо рассказывала Хельге, перемежая речь плачем и причитанием, как варяги обложили город, как Видимир вызвал того варяга на поединок. «Опять ты, — говорит, — чертов выродок, — нигде от тебя покою нет. А дальше они по-ихнему говоривши, то есть по-вашему, я не понявши». Потом рассказала, как Видимир погиб, как варяги вошли в город, как. Тот тваряк, о чем ты ее спрашивал, а она ничего не поняла, как привезли тело света, как она побежала к нему. Хельга просто стояла в углу, старалась слушать тварену, но слова долетали, как из тумана, и уносились в туман. Она знала, что тоже должна как-то высказать свое вдовие горе, но дома ее не учили причитанием, а среди славян она прожила слишком недолго. Из протяжных речей Тихомилы она не понимала почти ничего. Пока женщины собирались, она заставила Эскеля проводить ее в свою избу, чтобы сменить нарядное цветное платье на простое из некрашенной белой шерсти. Войдя, не узнала собственный дом. Вся изба была перевернута вверх дном, все вещи выброшены из ларей, и сидели вокруг варяги, чужие люди с безжалостными усталыми глазами. В изумлении Хельга узнала вещи Ведимира, рубахи, кафтаны, свиты, надетые на чужаках. Иные из этих вещей она сшила своими руками, и на чужих людях они выглядели дико. «Парни пообносились», — Эскель заметил ее изумленный взгляд. «Я надеюсь, мои платья никто из них не надел?» — ядовито осведомилась Хельга. «Мы не такие», — ухмыльнулся один. «Волжбы творим, подтвердил другой. Естиной с трудом нашла в куче некрашенное платье Хельги, годившееся для этого случая. Забрав его, Хельга ушла и переоделась в бане. Два покойника были в белом, и она, как Творена и Тихомила, тоже в белом, и Хельге казалось, что они по-прежнему одна семья, и у них одна дорога. Она была так оглушена, что не замечала голода и лишь попила воды. Ее не тянуло заплакать, но было трудно дышать. Она чувствовала себя будто скованной чарами. Это была ее семья, еще вчера или в тот день, когда Ведимир послал ее к змееву камню. Нет, не свет тогда уже второй день был мертв, но этого они не знали. Он мертв уже пятый день, поэтому и вид такой ужасный, а Ведимир только второй день, но тоже мертв. Ее муж мертв. Она думала, что они проживут вместе много лет, у них родятся и вырастут дети, для которых Видимирь будет родным домом, а арнер и Снефрид — бабушка и дедушка из Силвервола. И вот ничего этого не будет. И настоящее, и будущее исчезло как сон. А что будет? Когда женщины закончили свое скорбное дело, Хельга велела им всем выйти. Это в первый раз, как она сумела подать голос. Напряженный, хриплый, пугающий. «Ступайте прочь», — выдавила Хельга. Она не хотела быть грубой, но с трудом подбирала слова. «Мне надо быть с ними едино, на один». Она хотела сказать, что ей нужно остаться с мертвыми одной, и ее поняли. Но поняли женщины и что-то еще. От нее ждали, что она станет творить некое колдовство. «Какое? Оживит умерших? Съест их сердца?» На Хельгу косились теми же злыми глазами, к ней никто не обращался, но и открыто выразить вражду не смели. Снаружи ждали несколько Хирдманов, а один наблюдал за женщинами внутри бани. Наверное, Эскель приказал следить за Хельгой, чтобы она не сбежала и ничего над собой не сделала. Но женщины смотрели на варягов, как на союзников, и даже слуг ведьмы, что обольстила бояр, молодого и старого, пролезла в виде мир, чтобы его погубить. «Оставь меня!» — на языке Руси попросила она варяга. Тень запретил. «Я клянусь, что не сделаю ничего дурного. Никому. Мне нужно просто побыть одной». Хельга прижала руки к груди и мельком вспомнила последний сломавшийся ведьмин камень. В ожерелье остался только один — янтарь Сванхит. Но ожерелье она убрала под платье. «Клянусь отцом ратей!» Варяг с сомнением покрутил головой, еще раз осмотрел всю баню, дабы убедиться, что здесь нет ничего, чем ценная пленница может лишить себя жизни, ни ножа, ни веревки, и вышел. Оба полка были заняты покойниками, Напротив них печь из крупных камней. Сесть было больше некуда, Хельга встала перед дверью, Спиной к ней и лицом к оконцу, И заговорила в полголоса. «Мой милый, звериной шкурой одет, Мой милый оставит в снегу волчий след, Живешь ты за тучами, я на земле, Зову я, ульф белый, явись же ко мне!» Теперь она произнесла призыв совсем не так, как с вершины змеева камня, тихо, с робкой и грустной надеждой. Неужели он и в этот раз не отзовется? Небесный покровитель покинул ее? Едва Хельга вымолвила последние слова, как перед нею возник Ульф Белый. Спиной к оконцу он стоял, скрестив на груди руки. Подумалось даже, что он давно здесь, а сейчас лишь ждал себя увидеть. При первом взгляде Хельге показалось, что на его плечи накинута белая шкура, но тут же она поняла — нет, на его плечах растет белый волчий мех, который, сбегая от шеи вниз по рукам, постепенно редеет и у кисти совсем исчезает. Грудь, живот и бедра покрыты белым волосом, не гуще, чем обычно у мужчин. В тесной бане он с его ростом выше человеческого, Казался особенно огромным и подавляющим. Лицо его с высокими скулами и немного вздернутым носом выглядело мрачным. Золотые глаза потемнели и сверкали тускло, как бронза. «Почему ты в тот раз не пришел?» — с упреком воскликнула Хельга. «Утром!» — Ульф Белый помолчал, потом хрипло ответил «И тебе здравствуй». Хельга зажмурилась и прижала руки к лицу, стараясь опомниться. Она что, нагрубила Одинову волку? — Привет и здоровье тебе, Ульф Белый! — дружелюбно и учтиво, подражая своей матери, сказала она, когда опустила руки. — Прости меня, но у меня большое горе, и я очень нуждаюсь в помощи. Она глянула на тела. — Я уж вижу. Ульф Белый тоже покосился на них. «Ты не появился, когда я звала тебя с камня, и я подумала, что ты меня покинул». На твой призыв пришел ответ. «Ты нуждалась в помощи, и ты получила помощь». Хельга не поняла его и задумалась. «Он имеет в виду Эскеля?» «Но мне нужна...» «Что мне теперь делать?» Она снова показала на тела. «Ты можешь чем-нибудь помочь мне?» «Оживить мертвых не могу. Да и толку. Их же сразу опять убьют. Прямо те удальцы, что ждут снаружи». К глазам подступили слезы. Это «опять убьют» во весь рост поставило перед Хельгой ее неисправимое горе. Ее мужа и свекра убили. Насовсем. «Но что? Но как?» заговорила она изо всех сил, стараясь не удариться в бесполезный плач. Как мне выбраться? Ты мог бы? Я думала, ты заберешь меня и унесешь. Домой к родителям, Ульф Белый, почти не шевелясь, также стоял перед ней, скрестив руки на груди. Вся отцу это не угодно. Вся отцу, а ты как хотела. Тебя для чего выдали замуж за этого человека? Чтобы ты пожила тут не полных четыре месяца? и вернулась домой, бросив здесь свое преданное и свадебные дары, и наследство мужа, и дальше будешь жить у отца, только уже не девицей. За этим не надо было так далеко ездить. Попросила бы меня. Его последних слов, это была насмешка или нет, Хельга почти не расслышала. Ее мысль зацепилась за начало этой речи. Для чего ее выдали за виде мира? Зачем ее родным был нужен этот брак? Волок от мсты на Мирянскую реку, ворота Мерема. Если ты будешь жить в виде мире, там будет хоть один человек, на которого мы сможем положиться. Как-то так сказал отец или дядя Эйрик. И вот пришел час, о котором тревожились. Но что она может сделать? Как она может помешать пяти сотням варягов захватить волок? Если бы знать заранее, что на самом деле происходит, она могла бы, ну, поддерживать дух мужа и свекра, убеждать их стойко встретить врага, собирать войско, молить богов об их удаче, пока было еще не поздно. В сказаниях от женщины не требовалось ничего сверх этого. Но, насколько Хельга знала ни света, он и не нуждался в подкреплении духа. Он справился бы и сам, если бы знал, что его ждет. «Но я ведь ничего не могу сделать, теперь, когда они мертвы!» При этом слове плач схватил ее за горло, и Хельга с трудом подавила его. «Не спеши. Сдается мне именно теперь, когда они мертвы, ты можешь что-то сделать. Будь они живы, они связали бы тебе руки». «Что сделать? Превратить варягов в псов?» «Ты устанешь пять сотен раз снимать с себя шкуру!» Хельга почти засмеялась, оглядывая его покрытые белым мехом широкие плечи. «Да и что я стану делать с пятью сотнями собак? Они сожрут всю округу, и меня тоже!» «Стало быть, превращение не годится!» Серьезно согласился Ульф Белый. «Придумай что-нибудь другое!» «Что?» «Тебе же надо как-то помешать этим людям захватить всю Мерема!» «Да», — согласилась Хельга, будто речь шла об игре. «Как же она сумеет этому помешать?» «Знаешь сагу про Хедина и Хёгни?» «Ну, не про твоего брата Хедина, а про Конунга. Эти двое были побратимыми, а потом Хедин убил жену Хёгни и похитил дочь». «Знаю», — растерянно ответила Хельга, ее звали Хильд». После этого они уже непобратимы и дальше воюют только между собой. Уж пару сотен лет все воюют. Все прочие их враги могли до конца дней спокойно пить свое пиво. А кто все это устроил? Кто? Насколько Хельга помнила, ни Хильд, ни королеве, жене Хегни эта ссора добра не принесла. Фрейя! Это ее проделки. Ульф Белый усмехнулся. Женщина может не так уж мало сделать даже против могучих вождей, если она чего-то стоит как женщина. Ты можешь забрать в руки Эскеля и обратить его силу себе на пользу, и своему отцу и вашему конунгу. Эйрик любимец Одина, не забывая об этом. У них очень давний прочный договор. Если ты постараешься помочь Эрику. Один поможет тебе. Но что я могу? Превратить Эскелев в пса? Ну, обольсти его, как он обольщал тебя, когда ему это было нужно. Можешь даже его похитить. Сделай так, чтобы все отцу было любопытно наблюдать за тобой, и он не оставит тебя без помощи. А можно как-то иначе. Все еще казалось, что просто взять и улететь в Силвер было бы лучше всего. Ульф Белый помедлил, слегка вздохнул и покачал головой. Нет, все отцу это не угодно. Ты помогаешь мне только с его разрешения? Ну, конечно, все на свете происходит только с его разрешения. Покровительство богов это умение использовать силу и мудрость богов. Но для этого надо что-то делать. Всеотец может послать Валькирий, чтобы держали перед Конунгом несокрушимый щит, но для этого он, видишь ли, должен прийти на поле боя. Конунг, сидящий дома, Одину безразличен. — А я даже и не Конунг, — пробормотала Хельга. — Ошибаешься. Ульф Белый ей подмигнул. Твоя кровь в чем-то даже лучше, чем у всех конунгов, кого ты видела. Ты ведь по матери происходишь от нашего отца, конунга Альвов. И кто перед тобой этот тень? Не более тени? Фу! Ульф Белый сделал вид, будто сдувает пушинку с ладони. Хельга не так, чтобы поверила ему, но видела, что он пытается ее подбодрить. «Помни, для Эскеля ты то же самое, что для Хедина, того Хедина, была Фрейя, когда он обнаружил ее сидящей на троне на лесной опушке». «Ты просто Фрейя», — с восхищением сказал ей Эскель всего лишь нынче утром. «Или три года назад так сильно все с тех пор изменилось». Он застал ее творящие заклинание на огромном камне, будто валькирию на полпути с небес. Теперь ей стало понятно довольство и восхищение в его глазах. Его главное желание — обрести признание истинно высокородных людей, породниться с ними, найдя себе знатную жену, Иначе никто не будет слушать про то, как его бабка якобы спала с сыном Рагнера меховые штаны. Однажды во время сонарблота Эскель дал обед, что найдет себе жену королевского рода, чтобы подкрепить свой королевский род. Фрейер ждет исполнения обета. Сделай его оружием в твоих руках. Хельга задумалась, впрям ли это что-то ей дает. Эскель тень, главарь или один из главарей этого пятисотенного войска. Если она сумеет подчинить его себе, ее пребывание здесь и впрямь будет не бесполезным И хотя отец, мать и Эрик, отправляя ее сюда, имели в виду другое, Бог висельников, любитель пошутить. Уж Эрик, да и Снефред, хорошо это знают. Возможно ли это? До сих пор хельги не приходилось кого-то обольщать и подчинять. Ее заботы состояли в том, чтобы не дать кому-то другому обольстить и подчинить ее. Ты должна держаться так, будто это возможно. Ульф Белый сошел с места и мягким движением придвинулся к ней вплотную. Будто иначе и быть не может. Будто никто не в силах противиться твоей воле. Помни, ты ведешь рот, от скульд серебряный взор, прекраснейший из норн и валькирий. И если ты не так могущественна, как она, то противник твой не бог. Я буду где-то рядом. Помни об этом, но, думаю, ты справишься и без меня. Хельга не поднимала глаз к его лицу. Близость Альва-оборотня, стоявшего к ней вплотную, и потрясала, и согревала, и подавляла, и наполняла ощущением необычайной силы. Он для того и подошел, чтобы пробудить эту силу в ее крови, его крови, хоть разбавленные за пять-шесть поколений. Ну, а на худой случай Альв склонил голову, приблизив лицо к ее уху, и она ощутила на щеке его горячее дыхание. — Я опять скинул для тебя шкуру, и ты превратишь его в пса. Идет? Хельга слышала по его голосу, что это не шутка. Ее трясло, но уже не от страха. Ее наполнял горячий трепет жизни. — Скажи ему об этом, чтобы не забывался. Но гордость не позволит ему выказать страха даже перед колдовством. И вы поладите. Альф коснулся ее подбородка и приподнял. Перед глазами Хельги очутились его глаза, яркие, золотые, сплошь золотые, без белка, с черновато-карим волчьим зрачком пробирала жуть от этого доказательства еще одного нечеловеческой природы ее друга и покровителя, но оно же ее успокаивало. На ее стороне стоят поистине могучие силы. Хельга закрыла глаза в тот самый миг, как ощутила его поцелуй. Горячий, но недолгий, за ним угадывалась сдержанная мощь, как будто целый океан лишь коснулся ее краешком волны. Потом Альф исчез. Открыв глаза, Хельга не увидела его перед собой. Она была одна в этой бане, где на полках лежали два одетых в белое мертвых тела. В ноздре ударил запах тления, и Хельга поморщилась. Она только сейчас осознала, что пока здесь был ульф белый, баню наполнял его запах, запах грозы и летнего дождя, отгоняя трупную вонь. Оттого она, говоря с ним, позабыла о своем несчастье но гость из Альфхейма ушел, оставив ее на земле. Однако он ушел небесследно, для Хельги все снова изменилось. Вот эти два трупа на полках, еще не возложенные на огненную краду, уже принадлежали прошлому. Мысленно она оторвалась от них, они больше не держали ее в оковах, не мешали продолжать путь. Она еще не знала, каким он будет, но принимала его как свой и была полна решимости. Дверь у нее за спиной со скрипом отворилась. Хельга обернулась. В баню заглянул Эскель. На лице его было беспокойство. — Что ты тут делаешь? — он сморщил нос от запаха. — Ребята сказали, ты всех выслала и осталась. — Чему же ты дивишься? Должна я попрощаться с моим покойным мужем и его отцом? надменно ответила Хельга. Это были люди знатного рода, доблестные и достойные. Не позже завтрашнего дня для них нужно устроить костер и принести им погребальные жертвы. Ну, выберешь, чего там нужно из скота. Лодка нужна или у них не принято? Ой, пойдем отсюда, вонище же! Эскель требовательно протянул руку, Хельга окинула его оценивающим взглядом, словно прикидывая, достоин ли он, оказать ей помощь, но все же дала ему руку и позволила вывести себя из бани. Хирдман снаружи затворил за нею дверь.